глава 23 В зеленой палатке все повторилось по уже отлаженной схеме регистрация на состязание посредственные посохи и книги представленные на стойке приглашение за шторку. Но из всего предложенного хитрым магом по имени корхи меня заинтересовали только два кольца кольцо воздуха 10 процентов курону воздушной стихии редкая защита архиммага. Иммунитет к первому удару в спину, иммунитет к первому критическому удару, уникальный. Причем если первое стоило пару сотен золотом, то второе обошлось мне в три с половиной тысячи, и то повезло, что удалось сбить цену на полторы тысячи золотых. В отместку я продал корхи всего пять перьев рух по 500 золотых каждая. Взамен получил приглашение заходить к нему в лавку в любое время дня и ночи. Нет, все-таки нужно наведаться в Град. Глядишь, и получится купить допуск на мировую биржу. Я и сейчас, конечно, могу выкладывать артефакты на аукционы, но мой доступ сильно порезанный. А в Граде, по заверениям Корхи, можно купить все, что угодно. Да и пора уже расширить и сам инвентарь и количество привязываемых слотов. Найти бы что-то наподобие бездонной калиты, которую отправил Максу. Выйдя из зеленой палатки, Янус к носу столкнулся с кононом и последним рыцарем Ордена Прекрасной Дамы. «Ну, наконец-то!» — проворчал варвар. «Ты чего так долго там копался?» «Так чего бы не покопаться в уникальном магазинчике?» — пожав плечами, ответил я. «Колечко полезное прикупил». «Что за магазинчик?» — тут же насторожился рыцарь. «Да, — подключился конон что за магазинчик?» «В этой палатке вам вряд ли что продадут», я с сомнением посмотрел на варвара и рыцаря. «Хотя, почему бы не попробовать?» Вкратце рассказав Робинам, как попасть за штурку, я в мгновение ока стал отличным парнем и нашим человеком, ну то есть эльфом. Конан и рыцарь на перегонки бросились проверять палатки, а я, удостоверившись, что за мной никто не смотрит, незаметно зашел в баню. «Зачем?» Наверное, из-за аромата фиалок, чей отчетливый запах я ощущал последние 10 минут. Внутри бани было тихо и неожиданно прохладно, да и вообще слово «бани» не подходило этому месту. Просторный зал с большим бассейном, мраморные колонны, аккуратные купальни. На мгновение я поймал когнитивный диссонанс. Как-то не ожидаешь встретить такое чудо архитектурной мысли в небольшом городке. «Чего желаете?» — встретила меня улыбчивая девушка по имени Всемила. «Есть свободные купальни». «Все семь», — грустно вздохнула Всемила. «Вам какую, Алекс?» «Давайте первую», — выбрал я. «Мне так, сполоснуться по-быстренькому». «Купальня ваша на час», — пожала плечами Всемила. «А там уж как хотите. Хотя, можете хоть до ночи плескаться». «Это еще почему?» — заинтересовался я. «Так ведь давеча звон из-под земли шел» как нечто разумеющееся пояснила девушка. «И что?» — не понял я. «Так по легенде, после подземного звона город под землю уйдет, а баню черти утащит». «А ты тогда почему еще здесь?» — удивился я. «Так город же под землю еще не ушел?» — возразила Всемила. «Эх, знала бы ты, еще как ушел, полным составом. Сколько с меня, Всемила?» «Пять серебряных». «Вот тебе 50 золотых и беги домой». «Закрыта баня на сегодня. Ключ мне давай. Кому потом занести?» «Мне и занести». Девушка завороженно смотрела на золотые кругляши. «Но тут же целое состояние. Да я ж теперь смогу в Академию волшебства и алхимии поступить. У меня и поощрительное письмо от госпожи Ульяны есть». «Вот и беги, готовься», — поторопил я девушку. «Может, прям с ярмаркой и уедешь. С ними-то побезопасней будет». «Спасибо вам, Алекс!» – девушка залилась румянцем и поклонилась мне в пол. «Даже не знаю, как мне вас благодарить!» «Буду в столице, в гости загляну!» – подмигнул я в семиле и торопливо добавил, чтобы избавиться от двусмысленности фразы. «Зелье поможешь сварить? Идет?» «Идет!» – довольно согласилась девушка и протянула мне старинный ключ. «Еще раз спасибо и до свиданица!» «Ключ от бани. Открывает любую дверь в бане. скрыта Получив ключи, распрощавшись с девушкой, я прошел в первую купальню и, не закрывая за собой дверь, уселся на деревянную лавку. Не прошло и минуты, как дверь в купальню захлопнулась, а помещение наполнилось запахом фиалок. При миниатюрной, но сильной ладошкой коснулась моих губ, заставив меня замолчать. Следом включилась вода, наполняя овальный бассейн, выложенный каким-то белым камнем. И только потом мне на ухо прошептали говоришь шепотом, Алекс, мы здесь не одни». Я вскинул подбородок, словно спрашивая, кто еще, а вслух произнес «Прикольно здесь!» «Плут!» – прошептала Патриция, почти касаясь своими губами моего уха. Сильный, еле спряталась от него. «Кто у меня есть из знакомых плутов? Только Эдик больше некому. Что до Патриции, то это ж кем надо быть, чтобы спрятаться от игрока с божественным навыком или артефактом». «Хотя, может быть, у Эдика забрали артефакт?» «Эдик, да», — едва слышно прошептал я. «Эдуард Великий», — я почувствовал, как ассасин улыбается. «Алекс», — девушка тут же перешла к делу. «Утоли мое любопытство. Как ты справился со слизнями?» «Это было сложно. Я не собирался занижать своих успехов, и даже наоборот. Очень сложно». «Что ж, считай, ты заслужил свою награду». Внимание! Задание слизни в коллекторе выполнено. Репутация стеневой гильдии Удольска изменила симпатия на уважение. Внимание! Получено уникальное достижение, друг ночной гильдии. Плюс 10 ко всем плутовским умениям. Ночное братство не против вести с вами дела. Ну неплохо, неплохо. Не дары дракона, конечно, но тоже пойдет. Был рад помочь, улыбнулся я, но тут же замолчал, что-то почувствовав. «Знаешь, к моей шее прикоснулось ледяное лезвие изогнутого ножа. Ещё полчаса назад я хотела порезать тебя на лоскуты. И за что же это?» Стараясь не делать резких движений, уточнил я. «За мою гильдию», — вздохнула Патриция. «Эта самозванка, пользуясь моим отсутствием, подмяла её под себя». «Это она про Вику, что ли?» «Ого, девчонка разошлась!» «По идее, если Кири нашёл Виконтию, а он должен был...» то дроу с присягнувшими ей ворами сейчас спускается к дракону. Хм, интересно, почему Патриция говорит «моя гильдия». Не может же она быть «да ладно». Вот почему от сигар пахло фиалками, прошептал я. Отличный ход, Дона Никорли. Внимание, обновление задания «Кто скрывается под маской главы теневой гильдии Удольска». Вы узнали, что Дона Никорли и его дочка одно и то же лицо. «Вы в шаге от разгадки. Награда глаз Грифона». «Умный!» — мурлыкнула мне на ухо Патриция. «А ведь знаешь, я глубоко внутри чувствовала, что все рано или поздно закончится». «Ты сейчас о чем именно?» — уточнил я, удивляясь про себя, как девочка сумела построить с нуля и организовать работу целой теневой структуры. А гильдии, конечно!» — в голосе Пат мелькнула нотка ностальгии. «Знал бы ты, как долго я ее создавала, и окажись ты обычным эльфом, я бы уже давала тебе задание о зачистке катакомб. Но ты необычный эльф». «А тебе?» — я внимательно ловил каждое слово Патриции, каждую ее эмоцию. «Стало скучно?» «Ну да», — согласилась глава гильдии, точнее, ее бывшая глава. «Все эти убийства, смерти, грабежи, акции устрашения. А тут еще устроенный тобой переворот заново строить отношения с новой властью. В общем, я устала. Вот веришь или нет, хотела бы, прижала бы это от роди лос к ногтю. Но ты прав, стало скучно. Охотно верю, усмехнулся я. Поэтому ты не стала мешать Виконтии захватывать власть. Можно и так сказать, согласилась девушка. К тому же пусть теперь сама разбирается с этими кровососами. Хорошо, меня смущало, что я не вижу своего собеседника, но я старался не показывать виду. Я уже понял, что ты мастер мимикрии и можешь перевоплощаться в кого угодно. С карьерой теневой хозяйки города ты решила завязать, но что ты планируешь делать дальше? Распрашивать ее, почему она прикидывалась мужиком, я даже не стал. Парадокс, но большинство людей охотнее подчиняются мужчине, чем маленькой хрупкой нежной девушке. Так же и в игре. «Тяжело представить, чтобы воры и убийцы беспрекословно выполняли приказы хоббита». «Ну, — протянула ассасин, — как я уже сказала, полчаса назад я планировала тебя убить». «Но», — подсказал я. «Но», — улыбнулась Патриция, «услышав ваш разговор с золотым эльфом, решила, что хочу попасть в инферно. Ты же поможешь мне в этой малости, Алекс?» «Что хоббит-ассасин забыл в инферно?» — нахмурился я. Не люблю, когда от меня что-то скрывают и водят меня за нос. Когда-нибудь я расскажу тебе свою скучную и неинтересную историю». Патриция томно вздохнула мне прямо в ухо. «Но для начала пообещай мне, что поможешь мне попасть в инферно. Ведь там обитают м -м, падшие». «Там много кто обитает», — проворчал я. опасное это место, особенно для одинокой симпатичной девчонки». «Разберусь», — отмахнулась от моих опасений Патриция. «А пошли ко мне в команду», — неожиданно для себя предложил я, в следующий момент прикусив себе язык. Будто мало мне было веселухи с Улей и Викой. «Будет интересно, наверное». «Я подумаю», — после секундной задержки ответила девушка. «Увы, но нам пора закругляться. Плут за дверью уже начинает нервничать». Кстати, Пат, я с благодарностью кивнул, заметив, что острие кинжала больше не холодит мой кадык. Есть возможность стать сильнее или получить ответ на три любых вопроса. Нужно только спуститься к... Я знаю, прервала меня девушка. Я уже была у дракона. Ого, а девочка-то не промах. Хотя, конечно, статус главы Теневой Гильдии обязывает быть в курсе последних событий. Вот только откуда она знает, что там сидит дракон? «Ты бы не успела так быстро», — нахмурился я. «Только если...» «Только если что», — грустным голосом подхватила Патриция. «Ты была у него раньше, через телепорт». бинга Алекс», — с горечью произнесла девушка. «Теперь ты знаешь, сколько мне лет». «Получается, не знаю, что там себе напридумывала Патриция, но единственное, что меня интересовало в данный момент, что делать с баней, расположенной прямо над коллектором. Ты хотела попасть к нему, так?» «Может быть», — осторожно согласилась Патриция. «А что? Тогда почему не пошла вместе с Ульяной, Викула и остальными?» «Получается, я сложил дважды два. Ты хочешь его освободить? Для этого ты хотела, чтобы я зачистил коллектор от слизней?» «Скажем так», — поморщилась девушка. «За мной один должок, который не дает мне спать спокойно и который держит меня в Удольске». Ладно, я мысленно прогнал перед собой всю информацию про коллектор, которая была у меня в голове. Ты же видела фреску И Ты знаешь как опустить трубы и разбить потолок, чтобы солнечные лучи уничтожили адамантовую решетку. Ого! в голосе ассасина мелькнуло уважение. А ты не размениваешься по мелочам Пад!» Опусти трубы и все остальное произойдет само собой, загадочно ответила Патриция. И как это сделать? «Скажем так, в этой бане семь купали на в коллекторе...» «Семь труб», — закончил я. «Окей, я понял. Но осталась парочка вопросов». «Каких?» — в голосе Патриции мелькнуло раздражение. «Как привести Хотура в баню? Как избавиться от слежки плута?» «Как...» — «Алекс», — прервала меня девушка. «Ты же мужчина. Реши сам эту проблему». «Ну да, ну да», — я поморщился. «Мужчина». «Увидимся около пяти», — многообещающе мурлыкнула Патриция. «Максимум, что я могу для тебя сделать». На моих глазах воздух дрогнул, и передо мной появилась миниатюрная девушка в костюме ниндзя. Секунда, и ее фигура поплыла, превращаясь в меня. Алексайс, 191 уровень, Серафим, изгой. «А не сходить ли мне перекусить?» — произнес стоящий передо мной эльф в неприметном нагруднике с торчащим из-за спины клинком и кивнул на наполнившийся бурлящей водой бассейн. «Думаю, пару минут мне хватит». И Патриция, игриво подмигнув, «Брр, как ужасно смотреть, как твоя копия строит тебе глазки!» «Фу-фу-фу!» — -фу, направилась к двери. Дождавшись, пока я бесшумно скользну в воду, она толкнула дверь от себя и пошлепала на выход. Я же, выждав целую минуту, осторожно вынырнул из бассейна, убедился, что вокруг никого нет, и принялся изучать купальню. Ну как изучать? Просто поднял глаза и прочитал выгравированную золотом надпись. «Внимание! После купания опустите рычаг, подождите, пока вода уйдет из купели, и верните его в исходное положение. Приятного отдыха!» «Не факт, что у меня будет время бегать по купальням, поэтому кранг...» Удобно расположенный рычаг с легкостью ушел вниз, а вода начала стремительно убывать. Пройдя по всем купальням, я везде опустил рычаги и закрыл все двери на ключ. Благодаря Патриции я находился в бане в полном одиночестве, а значит, время пришло. Я залез в инвентарь снял с закрытого аукциона проклятые артефакты. Пояс жадности, браслет гнева, браслет гордыни, ожерелье чревоугодия, заколка похоти и серьги уныния. Сначала я хотел бросить их в центральный бассейн, но в последний момент передумал и аккуратно разложил их на бортики. Чем быстрее Хотур наденет на себя демонический комплект, тем больше времени будет у меня в запасе. Надеюсь, Уля, Киря и Алевтина с Гадуком сделают все, как я им сказал. Слишком долго я готовил эту партию, чтобы финальный аккорд сорвался из-за какой-то мелочи. Прогнав весь план в голове, я еще раз осмотрелся по сторонам, словно проверяя, все ли я приготовил. Затем надел капюшон охотника за головами и направился к выходу из бани. Выйдя на улицу, я закрыл помещение на ключ и негромко свистнул. От болтающихся неподалеку мальчишек тут же отделился самый шустрый и подбежал ко мне. «Киря», — произнес я уговоренный пароль, — «и Алекс», — полушепотом отозвался пацан, «Когда ярмарка будет выезжать из ворот, найдешь меня, после чего доставишь посылку Хотуру». «Сделаем», — серьезно кивнул пацан. «Сегодня весь день пасем узу... узупатора». «Узурпатора», — поправил я мелкого, протянув ему серебряную монету. «Все, беги». «Благодарствуюсь», — с достоинством кивнул мальчонка и испарился, будто его и не было. Я же усилием воли уняв волнение, которое потихоньку сжималась внизу живота в ледяной шар, окинул взглядом удольск. Да, на этот раз ярмарка вышла тухловатой, да и стражи из числа Робина входит маяться от скуки. Что ж, я с предвкушением нашел на карте отметку банка, пора добавить и гонька в эту унылую постараль.